ЭПИЛОГ Я увидел ее в колледже следующим утром. Девушка была одета неброско, футболка и джинсы. Но она, скорее всего, потратила все утро на укладку волос и не забыла накраситься. В ней проявились черты прежней Илины, которая стремилась быть безупречной. Я с волнением пролез через толпу студентов и сказал ей «Привет!» «Привет!» На лице девушки была растерянная улыбка. «Ну, как дела?» — спросил я с нетерпением. «Если честно, я в полном шоке!» Ее голос был непривычно высоким и взволнованным. «Все это произошло на самом деле? Тимур, я не сошла с ума?» «Вряд ли», — ответил я. «Только если у нас были совместные галлюцинации». «Слава богу! Меня всю ночь тошнило розовой гадостью. Извини за подробности». Девушка мягко коснулась моего рукава, и я заметил ее аккуратный маникюр. От нее пахло духами и освежителем рта. Это казалось чем-то чужим. «Эл, после всего, что мы пережили, это цветочки», — сказал я. Девушка еле заметно нахмурилась, а затем снова натянула улыбку и вскинула брови. «Рада была поболтать. Пока!» Она быстро зашагала к своей группе. У нее был не рюкзак, а стильная сумка. На ее одежде не было ни единого пятнышка. Я надеялся, что мы увидимся после занятий, прогуляемся, и она расскажет о своих переменах. Но в тот день я больше ее не встретил. В следующий раз я увидел ее с девочками. Она снова влилась в компанию своих красавиц-подружек. «Эл!» — крикнул я через весь буфет. У меня это само вырвалось. Я постоянно о ней думал и надеялся снова увидеть. Девушка с серьезным лицом прошла между рядами столов и сказала мне строго. — Не называй меня так, пожалуйста. Я Элина. — Хорошо, Элина. — сглотнув, ответил я. — Так чего ты хотел? — спросила девушка, расширив глаза. — Да так, поздороваться, узнать, как твои дела. — сказал я, будто оправдываясь. — У меня все хорошо. Без улыбки ответила она. «Извини, сейчас не могу поболтать». «Ладно. Кстати, я спрятал твой дневник в библиотеке». «Дневник? А, ну, спасибо». Девушка быстро вернулась к своим подругам. Теперь у нее был какой-то неуверенный вид. «Опять бывший достает?» — хмыкнула блондинка. «Ира, о чем я тебя просила?» — с раздражением сказала Элина. «Да шучу я, шучу!» — ответила ее подруга, издевательски посмеиваясь. «Мне все это не понравилось, и я ушел». Решил, что лучше подойти к Илине, когда рядом не будет этих злобных гиен, залитых парфюмом. И, наконец, мне удалось встретить ее одну во дворе колледжа. Девушка тоже заметила меня и быстро скрылась за угол. Илина, вскрикнул я. Она снова показалась из-за стены и ответила. «О, привет, Тимур!» Илина, я подошел ближе. «Ты что, прячешься от меня?» «Тимур, боюсь тебя обидеть!» Девушка опустила глаза и сжала ручки сумочки. «Очень благодарна, что ты был со мной рядом». Так я хотя бы знаю, что не спятила. Но тогда это была не я, а какая-то другая девушка. Она думала и делала все за меня. Я была лишь наблюдателем в собственном теле. Мои воспоминания похожи на сон, и мне не хотелось бы ворошить в памяти то, что мы с тобой делали. — Хорошо, договорились. Эта тема табу, — согласился я. — Тимур, пойми, — продолжала Элина, — ты все это время общался не со мной, а с другой девушкой. Она управляла моим сознанием, но сейчас ее больше нет. «Во мне ничего от нее не осталось. Ну, разве что я научилась носить более удобную одежду». «Можем пройтись по магазинам после пар», — предложил я. «Тимур», — воскликнула Элина, — «ты меня не слушаешь. Я тебе объясняю, той девушки, которую ты знал, больше нет. Я, не она. Твоя Эл исчезла, понимаешь?» «Вот как!» Это было самое страшное, что я мог от нее услышать. «Мне не нравится, что ты за мной ходишь», — тихо сказала Элина. Подруги надо мной из-за этого прикалываются. И мне вообще-то нравится другой парень. Я не хочу, чтобы он увидел нас вместе». День был пасмурный и холодный. Ветер трепал волосы девушки. Я с грустью смотрел, как она застегивает верхнюю пуговицу пальто. Мне больше нечего было ей сказать. Все то же лицо, но уже не она. «Извини, пожалуйста, если обидела», — сказала Илина с сочувствием. «Ну, сам подумай, зачем ты за мной ходишь? Чтобы что?» «Нас больше ничего не связывает». Я молчал. — Ограничимся приветствиями, ладно? — попросила девушка. — Как скажешь, — ответил я. — Мне жаль, что я тебя расстроила, честно. Спасибо тебе за все. Пока. Элина уходила, не оглядываясь, а я смотрел ей вслед. Если задуматься, в чем она не права? Зачем я за ней ходил? Это была уже не моя, Эл. Она исчезла навсегда и стала только воспоминанием. Наверное, тем самым ярким воспоминанием, которое бывает только раз в жизни.